— Что такое «скоропин»? — спрашивала я. У Маргарет была няня по имени Фанни, говорившая на протяжном южном диалекте. Как правило, я ничего не понимала из ее речи. Фанни тщетно попыталась дать мне короткое описание этого страшного создания. И я обратилась с вопросом к Мари, но она понятия не имела о «скоропинах». Наконец я взялась за папу. Он тоже сначала несколько затруднялся с ответом, но по дальнейшем размышлении догадался и сказал «Думаю, ты имеешь в виду Скорпиона». Почему-то волшебство сразу улетучилось. Скорпион вовсе не казался таким страшным, как воображаемый Скоропин. Мы с Маргарет горячо спорили и по поводу того, как появляются на свет дети. Я уверяла Маргарет, что детей приносят ангелы. Сведения были получены от няни. Маргарет, со своей стороны, была совершенно убеждена, что детей находили среди медицинских инструментов, и доктора приносили их в своих черных сумках. Когда наш ожесточенный спор достиг уже опасной стадии, Фанни внесла ясность. «Нет ничего проще, дорогие мои», — сказала она, — Американских детей переносят доктор в черной сумке, а английских — ангелы. И все дела. Ссора тотчас прекратилась. Мы были удовлетворены объяснением. Папа и Мэтдж часто совершали верховые прогулки и однажды в ответ на мои настойчивые мольбы пообещали на следующее утро взять меня с собой. Я несказанно обрадовалась. Мама попыталась возражать, но папа успокоил ее. — С нами едет опытный гид, — сказал он, часто сопровождающий детей и умеющий следить за тем, чтобы они не упали. Утром подали трех лошадей, и мы тронулись в путь. Мы неслись по извилистой дороге над пропастью, и я была вне себя от восторга, сидя верхом на огромном, как мне казалось, коне. Мы поднимались к вершине вслед за гидом, и время от времени Он собирал небольшие букетики цветов, протягивал их мне, а я засовывала их за ленту шляпы. До поры все шло как нельзя лучше. Но когда мы добрались до вершины и стали готовиться к обеду, гид превзошел самого себя. Он исчез на некоторое время, а потом вернулся бегом, держа великолепную бабочку, которую ему удалось поймать. «Для маленькой мадемуазель!» — воскликнул он. Вытащив из лацка на булавку, он проткнул бабочку и прикрепил ее к моей шляпе. О, ужас этого мгновения! Сознание, что несчастная бабочка отчаянно машет крылышками, пытаясь избавиться от булавки, агония, которая выражается в этих взмахах. Конечно же, я ничего не могла сказать, во мне боролись противоречивые чувства, ведь со стороны гида это было проявление любезности. Он принес мне бабочку, он преподнес ее мне как особый дар. Разве я могла оскорбить его чувства, сказав, что такой дар мне не нравится? И вместе с тем, как же мне хотелось избавиться от него. А бабочка тем временем трепетала, умирая. Я слышала, как бьются о мою шляпу ее крылья. В таких обстоятельствах у ребенка есть только один выход. Я заплакала. «В чем дело?» — спросил папа. «У тебя болит что-нибудь?»